Я перешел в главный коридор, уставленный комнатным, комнатными растениями, заглянул в китайскую гостиную. Увидел, что Элизабет спит в той же позе, склонив голову на бок. Храп, казавшийся мне таким жалким, подчеркивавший мою старость, теперь успокаивал. Иначе могло показаться, что она мертва, сидит кресло со сломанной шеей. Я подумал, не разбудит ли ее, и решил, что не стоит. Потом посмотрел направо на широкую парадную лестницу, вспомнил ее слова. «Ты это найдешь на лестничной площадке второго этажа». «Найду что?» Вероятно, Элизабет опять потеряла связь с реальностью. Ни других дел у меня не нашлось. Вот я и зажигал по коридору, который в более скромном доме был бы всего лишь переходом между его частями. Здесь же дождь продолжал барабанить по стеклянному потолку. Я начал подниматься по лестнице, остановился за пять ступенек до площадки второго этажа. Глаза у меня широко раскрылись. Потом я медленно продолжил подъем. Элизабет связи с реальностью не утратила. Я нашел это. огромную черно-белую фотографию в узкой золоченой рамке. Позже я спросил Бармана, как удалось увеличить черно-белую фотографию 20-х годов до таких размеров (4 на 5 футов как минимум, практически не потеряв четкости). Он ответил, что фотографию, вероятно, сделали Хасселбадом, лучшим за свою историю и цифровым фотоаппаратом. Фотография запечатлела восемь человек на белом песке, фоном служил Мексиканский залив. Высокий симпатичный мужчина лет сорока пяти стоял в черном купальном костюме, состоящем из майки с широкими лямками и обтягивающих трусов, вроде тех, которые теперь называют баскетболисты под верхней. По обе стороны расположились пять девочек, старшая уже девушка на выдане, младшие совершенно одинаковые блондинки, напоминавшие близнецов Бобсли из его моего далекого детства. Близняшки были в одинаковых платьях для купаний и юбках в оборочках и держались за руки. В свободной руке каждая сжимала куклу Рэгги Ди Энн. -эн, Рэгги дословно н из тряпочек», персонаж, созданный детским писателем Джоном Грюлем в 1915 году. Сама кукла, действительно с ярко-рыжими, почти красными волосами, появилась на прилавках магазинов в 1918 году. С болтающими ножками передних передниках куклы заставили не подумать о рыбе. и темные волосы над тупо улыбающимися лицами кукол-близняшек были, безусловно, красными. На сгибе руки мужчина, Джон Ислык, я в этом не сомневался, держал еще одну девочку, малышку, которая со временем стала той самой старухой, что храпела сейчас на первом этаже. Позади белых стояла чернокожая молодая женщина лет 22 с косынкой на голове. Она держала корзинку для пикника, тяжелую, судя по напрягшимся мышцам рук. Предплечьем одной рукой, одной руки блестели три серебряных браслета. Елизабет улыбалась и сомкнулась пухлыми ручками к тому, кто сделал этот семейный портрет. Кроме нее не улыбался никто, разве что уголках рта мужчины пряталась тень улыбки. но усы не давали понять, так ли это. А вот молодая чернокожая няня точно выглядела мрачной. В свободной руке Джон Иствуд держал две вещи. Маску ныряльщика и гарпунный пистолет, который сейчас крепился к стене библиотеки среди другого оружия. Меня занимал единственный вопрос. Действительно Элизабет выскользнула из тумана, который застыл ее разум, чтобы направить меня сюда? Но я не успел найти ответ, потому что внизу распахнулась парадная дверь. «Я вернулся», — к Вайерман, — «задание выполнено». «И кто теперь хочет выпить?» «Как рисовать картину?» Пять. Не пугайтесь экспериментов, найдите свою музу и позвольте ей вести вас. По мере того, как талант Элизабет расцветал, ее музы стала Нарин. Чудесная говорящая кукла. И к тому времени, когда Элизабет осознала свою ошибку, тогда и голос новин поменяется. Было уже слишком поздно. Поначалу все, наверное, было чудесно. Встреча с музой всегда счастье. Взять, к примеру, тот торт. «Заставь его упасть», — говорит Нарин. «Заставь его упасть, говорит новин заставь его упасть любит И она это делает, потому что может. Рисует торт няни медленно на полу, размазанным по полу. Ха. И няни медленно одним, у перефолки в бока записанным на лице огорчением. Почувствовала Элизабет стыд, когда такое случилось? Стыд и страх. Думаю, да. Знаю, что почувствовала. Для детей обычно забавно только воображаемая злоба. Однако были и другие игры, другие эксперименты. Пока, наконец, в 1927 Во Флориде всем несезонный ураган называют Элис. Это такая шутка. Но тот, что налетел на выше указанного года, следовал назвать ураган Элизабет. Кукла нашептывала ей голосом ночного ветра в пальмах или шуршанием ракушек под розовой громадой при отливе. Нашептывала, когда маленькая либид уже начала засыпать. Убеждала, как это будет здорово нарисовать сильный шторм и кое-что еще. Навин говорит, это клад, спрятанное сокровище, которое откроет тебе потом большой шторм. Папочке будет интересно найти их и посмотреть. И вот это сработало. Рисовать шторм Элизабет особо не хотелось, а порадовать папочку? Перед таким искушением она устоять не могла, потому что папочка очень злился в тот год. Злился на Ади, которая не пошла в колледж после возвращения с поездки в Европу. Ади не хотела встречаться с достойными людьми. Не хотелось это на балызе бутанток. Ее интересовал только Эмери. А вот с точки зрения папочки, совершенно и не подходил. Папочка говорит, он не из нашего круга, он целлюлоидный воротник. Целлюлоидные сменные воротники носили мужчины где-то с 880 по 1930 год. Они были лучше бумажных, но гораздо дешевле тканевых. Таким прозвищем Джон еще раз подчеркивает, что Эмери не пара один. А Ади говорит, он из моего круга, и не важно, какой у него воротник, а папочка сердится. Все постоянно ссорились. Папочка злился на Ади, Ади на него. Хани и Мария злились на Ади, потому что она завела себе красивого бойфренда, старшего по возрасту и недостойного по статусу. Близняжек, сайта забаву, злоба пугало. Либит тоже. Няня Мельда заявляла вновь и вновь, что если бы не теси и Лоло, она давно бы уехала со своим родственником в Джексон-Вилле. Элизабет все это рисовала, поэтому я видел. Паровой котел в конце концов взорвался. Один и подходящий молодой человек убежали в Атланту, где Эмири обещали работу у конкурента. Папочка пришел в ярость. Большие звуки, вернувшись на уикенд из школы Брейдена, слышали, как он говорил кому-то по телефону, что прикажет привести Эвери Полсона сюда и перед кнутом так, что у него... не останется и клочка целой кожи. Он выпрет их обоих. Но потом отец передумал. Нет, клянусь Богом. Оставим все как есть. Она сама заварила кашу, пусть и перерасхлёргует. После этого налетел ураган Элис. Лебедь почувствовал его при... При... приближение. Почувствовал, как поднимается ветер и несет облака, черное как смерть. А уж сам ураган, прорывной дождь, грохочущие как грузовой поезд, удары волн, очень напугал словно она звала собаку, и прибежал волк. Когда мистер Тих выглянул из и все стало очень хорошо, даже лучше, чем хорошо, потому что после ухода Элис про одни неподходящие ей молодого человека на время забыли. Элизабет даже слышала, как папочка что-то напевал себе под нос, когда вместе с мистером Шенингтоном очищал двор от принесенного лагерным мусора. Папочка сидел за рулем маленького трактора, а мистер Шенингтон в тележку пальмовые листья и ветки. Кукла шептала, Муза пела свою песню. Элизабет послушала в тот самый день нарисовала место у скалы, где, по словам новин, и находился клад, откопанный ураганом. Либет просит папочку пойти взглянуть. Просит его. Просит, просит и просит его. Папочка говорит нет. Папочка говорит, что он очень устал и что у него болит все тело после уборки двора. Няня Мельбе говорит, Вода поможет снять усталость мистер Ислы. Няня Мельда говорит, я соберу корзинку до пикника и приведу девочек. А потом няня Мельда говорит, вы же знаете, какая она теперь. Если говорить, что там что-то есть, возможно, вот они идут к берегу по Визненной скале. Папуля в купальном костюме, который с трудом влезает. И Элизабет, и Близняшки, и няня Мельда. Ханна и Мария уже вернулись в школу, а Адиль, они лучше не вспоминать. Адиль не милостенец. Няня Мельда несет красную корзинку для пикника. в ней ленч, шляпки от солнца для девочек, рисовальные принадлежности Элизабет, подводный пистолет папочки и несколько гарпунов. Папочка надевает ласт, проходит в воду, по колену и говорит, холодно, хочется, чтобы поиски не заняли много времени. Либит, скажи мне, где лежит этот сказочный клад? Либит отвечает, скажу, но ты пообещай, что я могу взять с собой фарфоровую куклу. Папочка говорит, любая кукла двоя. заслужила награду. Муза увидела клад, девочка его нарисовала, их будущее определили.